Глава 47 И грех в такие руки было не отдаться. Пышная, румяная, как свёкла и крашеная, локоточки до коленки с ямками, где у иных едва зависть намечается у этой уж грозди. И грозди — самый сок. Из таких сочных до да сладких на летний солнцеворот бяло выбирают. Пригляделся Казимеш, прищурился, вроде оно и есть. Эту самую девку прошлым летом мужички на пашне валяли, святым днём не гнушаясь. По обычаю на солнцеворот надо семь разновеликих магов в одном месте собрать, да чтобы они земле-матушке земной поклону отдали да руками съединились. А как пойдут искры по ладоням скакать и на радугу рассыпаться, тут и бяло идёт от матушки-земли со всех людских грехов отпущением. И красиво так, как раньше было». Казимеж задумался, замечтался. В банном пару само поплыло перед глазами детства. Как покойный свет дедушка Варцлав Беломястовский упокой землица его душу, водил внука на пашню в светлый праздник бял участвовать, младшей дочке землицы заступницы людской хвалу возносить. И было за что. Хранила в те и бяло удел, её именем святым названный. Край на Белой реке особой милостью землицыной пожалованной. За большие барыши звали высшего мага, бывало и из загаченских и дальше. Словника нанимали проверенного, и всякий, кого князь для святого праздника выбрал, наряжается да так, чтобы других краснее и богаче. Последнее продай, а госпожу Бялу встречать в новом. Уже и в те поры немногие чтили старину, да только Варцлав был из стойких. Правой верой не брезговал, от сердца молился. Среди семерых вставать не гнушался. За земное прощение, за святое благословение руку деревенскому ведуну подавал, силой с простым палочником переплетался. Эх, уж нынче все не так, как было при деде. И при батюшке стали мужички на святой день шалить, девок силой в лес водили. Им бы молиться, а у них на уме не святое. Да и батюшка, князь Кшиштав, до радости была охоч, а до молитвы и благости сам не строг и людей не стращал». Оглянулся по сторонам, забыли другие князья старую веру, и не разверзлась земля под их теремами. А значит, и нам бояться нечего. Вот и жали прошлый год сдобную доспелую девку Бялу на пашне. Едва ли не половина тех, что в святую семерку часом раньше становились, молитву творили. И казны стало жаль, высший маг дорогонько обходится. Вот и стали сперва звать вместо высшего словника, а потом и на словников поскупились. Нынче все семеро хорошо, если палочники, да книжник затешится. А то сплошь деревенские ведьмаки, что из палки искры не выдавят, на валунах до да деревьях колдуют. Только как не гоняли, свою скудную силу ведьмаки не бежит по рукам радуга. А ведь, помнил, Казимеш была, текла по ладоням, запястьям. Под самое горло поднималась радужная сила, ручная была, ласковая». «Раз зазлили мы знать тебя, матушка, раз ты теперь нас наказываешь», прошептал Казимеш, поворачивая под горячий березовый веник другой ненахлестанный бок. «Радужным огнем очищаешь». Че это ты, батюшка-князь, страсти какие говоришь?» Задохнулась от жара, замахнулась душистым березовым веником девка. Веник упал, прохватил князя поперек спины, да так, что достал хлесткими концами бок. Казимеш охнул, хотел было напуститься на неумеху за негодную баню, да передумал, ущипнул за розовый разопревший бок. Гуляй, бывалая кость, пока супружница в черне окаянному Владу хребет грызет. Девка взвизгнула, бросила веник. Другая подхватила было, да поняла, кончена княжья баня. Не до чистоты нынче хозяйская душа ласки требует. А в предбанничке уж припасено, все накрыто, расставлено и постелено. А угодишь, так князь батюшка денежкой, а то и перстеньком подарит. Угодили, растарались, хоть и мертвая кость, а горячая ключом кипит. Позненько вышел из бани князь Коземеш, уж крепко завечерела, и всегда ласковый и под хмельком беломястовский господин неторопливо двинулся через двор в сопровождении тайком позёвывавшей челяди. Да только и в Хмелю чувствовал князь, что чего-то не достаёт в его большом расписном тереме. Казалось бы, вот он, покой благословенный земной. Убралась в черну за Элька и ведьма Агата. Поразбежались докучливые лишьбеткины ухажоры Якуб запропастился где-то в лесах. Дыши вольно, князь Казимеш, никто не просит, не кричит, бороды не дерёт. Да только уныло стало в бялом, холодно, бесприютно. Не скучал Казимеш по семье, с и мира у них отродясь не было. Эльки, землица-матушка красоты, дала щедро, да умом обделила, срам один. Вроде с Якубом наладилась, да какие наладки, коли оба знают, что не быть Якубику князем. Какой из него государь, если любой палочник его легоньким заклятием перешибет? Что уж крутить, не из-за дурака Юрыка, что собственные бабы унять не может, из-за Якуба пришлось отдать Ларию черному Владу. Оставь такого ухаря молодца мануса чистокровного, с синим его насмешливым взором, с озорным да смелым умом. Оставь такого возле беспомощного, битого жизнью наследника. Оглянуться не успеешь, а уж и лашка на княжье место сядет, редком с кровным повелителем белого. Куда ни придет и всякие всякий ему улыбается, всякий его взгляд его улыбку ловит. Уж таков он, черноволосый манус пальцем шевельнет, да в самую середку влезет за сердце. Тосковал по Илашке князь, завидовал покойному другу Игнацию, что достался тому в сыновья такой сокол, рядом с которым, что и куб, что другой кто, не краше щипаного петуха. Да будь воля, сменял бы Казимеш сына на Илашку, да сверху бы приплатил, а не Илашку, так дальнегачинского Тадыка. Еще пуще заныло сердце у князя, и Тадыка было жаль». «Не от охоты, от худшей неволи пришлось послать Юриковых палочников за жизнью Тадеуша. Сидел бы дома, при батюшке-привойцахе, при войцахе, так ведь не сидится, кровь бродит, в висках стучит, ноги сами торопятся». «Что?» — прикипел такой парень к дуре Эльке. «Нечто поумней да посноровистей девок не нашлось. Эх, да если б мог Казимеш оставить белое място сыну, разве стал бы он отдавать Эльку кровопийце Чернскому?» Сам бы за руку в дальнюю гать привел. Лучшего, чем Тадеуш войцахов для Эльжбеты и искать, не приходилось. Свой в доме вырос как родной. Только ради Бялова не должен теперь Тадеуш на Элькином пути являться. А он не отступится. Поэтому, как получил князь записочку от сына, что не хочет Тадеуш слушать, за Эльжбетой вслед рвётся, вызвал Юрика. «А тот и рад угодить прежние промахи загладить». Долго ли в несколько посохов раненного книжника одолеть? Жалко было Тадыка, как и Илария была жаль. Но для родных детей, для земли Беломястовской, чего не сделаешь. Только так и тянет, руки ополоснуть, словно испачканы ладони чем, и ни в какой бане не отмыться. Душно, тягостно стало князю в плотном вечернем воздухе. Тело, дышавшее банным паром да сладким девичьим потом, Обмякла, сутулилась, князь замедлил шаг. Перед самым крыльцом вздохнул глубоко, так что в голове зашумело, прикрыл рукой усталые глаза. Подумал, почему так несправедлива судьба к нему, властелину Бялого места? К чему в войцах у два справных сына, ему довольно и лешика, разумного, сильного? К чему Игнацию, Манусу с клочком земли в десятеро меньше Бялого, четверо сыновей, один лучше другого? Да что там, благословила Игнация родить красавца небого беса лашку на пятидесятом году. А ему, Казимежу, расщедрилась змея Агата на одного сына. Да и того топь приломала. За какую такую вину? Жил честью правдой, а что делал дурного, так ради княжеского своего долга? Разве только за ту ночь в Черне. Так давно это было. Тридцать лет прошло. И не было Казимежа в Черне в ту страшную ночь. Не за это наказывала земля беломястовского господина. Может, просто вышло время роду, высохло дерево, вот и ломаются последние ветки, сыплются, не вызрев, зелёные яблочки. Может, и правда новой, сильной и праведной крови хочет полноводная Бяла, нового господина желает. Отдал бы Казимеш Бялая хоть и лашке красавцу-стервецу, хоть Тадеушу-дальнегачинскому, но не примет земля другого, только Беломястовича. Вот и пришлось позволить изуверу юрки прижечь белые манусовые руки, отдать и Лария полумёртвого черному Владу. А может, жив еще небо в прихвостень, увезла какая-нибудь девка из тех, кому он подол и мял, выходила свою зазнобушку. Казимеш взошёл на высокое крыльцо в распахнутую дверь, да так и застыл. В глазах заплясали-запрыгали тревожные блики. И только не спросясь хозяина, поползла, растянула губы, ласковая улыбка. «Жив!» — только и выдохнул князь. Хмель слетел, и захлестнувшие на миг чувства пропали из глаз, хороненные глубоко и надежно. «Жив, князь-батюшка!» — широко улыбнулся Ларий. «А ты, я посмотрю, уж по мне тризну справляешь!» «Ах, дерзец, ах, паскудник!» в ответ ларий по родному по сыновьему ему подошел сгреб в охапку старого лиса Казимеж ласково бронясь хлопал его по спине все было позволено в этих палатах черноволосому манусу всегда был он здесь свой и теперь когда мой вернулся да и не было у илария уж сколько лет другого дома не было отца кроме старого плута Казимежа. не торопились братья вызвать младшего в родной удел в Ганина, а илашка не навязывался Девок ему и в белом довольно было. «Уж думал, в живых тебя нет». Уронил Казимеш, и в его выцветших глазах вновь мелькнуло на мгновение горькое сожаление. Говорили, рогоносец прыткий попался, поймал сокола за голый зад. Пропала горечь, мелькнула так скоро, что и внимательный глаз не приметил бы, а Илари не приглядывался. «Да куда ж я денусь?» — усмехнулся синеглазый. «Ну что, князь-батюшка, вернулся на службу твой блудный манус, примешь ли?» «А куда денусь я?» — подмигнул князь. «Служи, коли служится, по бабам только сильно не балуй, а то...» Князь потрепал красавца-мага по чёрным кудрям, усмехнулся. И будто в тайне от самого себя не удержался, шепнул «Спасибо, матушке-землице», вернула, не дала греху совершиться. Полегчала на сердце у князя, отпустила глухая, затаённая тоска. Может, и Юрок сегодня вернется с охоты ни с чем. И уж одумался, допадался да в отцов удел. А ветер с ним. Буркнул князь, уже готовясь ко сну, позволяя раздеть себя. Бесшумные слуги сновали у господского ложа, а гата вышкалила. Не взяла без носа и лашку, так я упрашивать не стану. На службу вернется, И колдун он сильный. Пусть всё идет своим чередом». И князь устало опустил голову на подушке, не дав себе труда додумать брежевшую в уме мысль.